Глава седьмая. Раиса еле дышав бежала в палату Олега. Тот содрогался на койке от нехватки воздуха, жадно втягивая кислород широко раскрытым ртом. Держись, родники, взмолилась, успевшая привязаться к рыжеволосому пареньку женщина. Держись. В полночь субботы на воскресенье приступы больного могли быть фатальны. На всю больницу дежурил единственный врач, и тот был узкой направленности и находился в другом корпусе. Об этом Раисе крикнула дежурная медсестра в ответ на просьбу о помощи. Олег продолжал извиваться синее. Он не мог вдохнуть, хотя проблем с дыханием не имел. Легкие оклемались и функционировали нормально. Сиделка понимала, что вернулись необъяснимые приступы, которых давно не наблюдалось. Что с этим делать, не знал даже лечащий врач, куда там дежурному. «Дыши, дыши!» Не находя себе места, твердила Раиса, крепко сжимая руку Олега. «Дыши, сынок!» И будто парень услышал просьбу. Встрепенулся раз и утих, задышав ровно и глубоко. Раиса бухнулась на стоявшее возле постели кресло. «Спасибо, Господи!» — взмолилась она. «Пронесло!» «Что здесь случилось?» Взволнованный дежурный врач влетел в палату и резко остановился. «Вам что, заняться нечем?» Возмущенно кинул он запахавшейся женщине. «Что вы дергаете меня без причины?» «Была причина», — звучно выдыхая, отозвалась она. «Задыхался паренек, я перепугалась». «Один из тех загадочных приступов?» «Да», — кивнула женщина. «Первый за несколько недель. Полон сюрпризов ваш рыжик». Заметно успокоившись, подытожил мужчина. «Вы, главное, сильно не волнуйтесь», — попросил он. «Он молодой и крепкий, выкарабкается». Раиса вновь кивнула, не в силах говорить, а врач, ответив тем же, поспешил уйти. Все верили, что Олежка непременно очнется, несмотря на то, что в коме он лежал уже девять недель. Пышная береза, раскинувшаяся за окном палаты, сменила зеленое платье на бледно-желтый наряд. Иногда осенний ветер прибивал ее опавшие листья к мокрому от участившихся дождей стеклу. Тогда Раиса открывала окно и собирала листья. Днями напролет она сидела у койки Олега, стараясь по возможности не отходить надолго. Андрей приходил дважды в неделю, и женщину это радовало. Нет, она не родила за то, чтобы верный друг бросил своего попавшего в беду приятеля. Она родила за полноценную жизнь, которую Андрей не видел в первый месяц после трагедии, произошедшей с Олегом. Тогда, чувствуя свою вину за произошедшее с другом, он приходил ежедневно, Часто с утра и засиживался до вечернего обхода. Часто сидел и бормотал себе под нос о чувстве вины и просил о прощении. Не отвечал на звонки жены, которая своими дозвонами буквально разогревала телефон до красна. А когда решался взять трубку, то бросал ее через минуту разговора на повышенных тонах. Раиса с горечью наблюдала за всем этим и каждый раз пыталась найти слова, чтобы убедить Андрея в излишнем внимании к другу. «Она же для чего тогда была им нанята в сиделке?» Чтобы стать свидетельницей замершей жизни и крушения брака? Нет, такого она не хотела. Чтобы успокоить чувства Андрея, женщина пошла на обман. Как-то посреди ночи она позвонила ему и сказала, что Олег ненадолго приходил в себя. Мужчина тогда воодушевился. Утром принес ей цветов и светился лучезарной улыбкой. Обман поддержал и доктор Мирошниченко. Он согласился с Раисой, что поведение Андрея в отношении друга становится патологическим и решил на преступление морали. И обман не прошел даром. Андрей стал приходить через день. Пару раз присылал супругу Марину, которая не входила в палату, а из коридора подзывала Раису и передавала сообщение от Андрея с пакетом вкусностей для Олега, который он как будто бы ел, когда приходил в себя. Нестабильное поведение Рожевалосова объяснили Андрею износом центральной нервной системы, которая в связи с пережитым стрессом серьезно пострадала и требовалось много покоя и сна, чтобы ее восстановить. А позже, когда выдумки оказались близки к провалу, Андрею сказали, что вынуждены были погрузить Олега в искусственную кому. Мужчина купился на все. А чем реже видишь проблему, тем меньше о ней думаешь.